Он снова заговорил о берлинском правительстве до того ничтожном, что в ответ на законное возмущение народа оно не нашло ничего лучшего, чем издать чрезвычайные законы. «Будь у власти мы истинные германцы», — воскликнул он, «нам не понадобились бы чрезвычайные законы». «А что бы вы сделали?» — раздался чей-то красивый звучный голос. Руперт Куцнер на мгновение умолк. Потом негромко, с мечтательной улыбкой произнес среди напряженного молчания. Ну, взяли бы, да и повесили наших врагов. А составляли истинные германцы 4% от населения Германии. 34% занимали нейтральную позицию, 62% были им враждебны. В зале все улыбались такой же задумчивой улыбкой, как фюрер. Они уже представляли себе, как их враги, вышинув синие языки, болтаются на виселицах и деревьях. Лехнар представлял себе галицейца, купившего яично-желтый дом. Госпожа Гаутсендер обоих комиво жоров, продавших ей пылесосы. Оба комиво и жора госпожу Гаутсендер. И все с полным удовольствием осушали большие серые пивные кружки. Рохус Дайзенбергер тоже представлял себе, как болтаются на деревьях кое-какие людишки из оберфернбахской общины, те самые, которые отобрали у него роль в мистерии. Плуты чертовы! Он представлял себе, как их вешают, как он сам помогает их вешать. Он и в Оберфернбахе отдавал Иуде разумные советы. Да, апостол Петр переехал в Мюнхен. Внутренний голос не солгал ему, ежели в собственной деревне пророка не чтут. Ладно, теперь такие времена, что ему и в Мюнхене найдется что делать. Он продал своих обожаемых коней и открыл гараж в городе. Коли нет под рукой лучшего собеседника, можно и с мотором поговорить по душам. Мотор тоже ведь божья тварь. Времена были трудные, но дело в гараже шло прилично. Рохус Дайзенбергер пришелся ко двору патриотом. Стал, можно сказать, одним из толпов партии. Вся связь с деревней шла через него. Меж тем Руперт Куцнер продолжал метать... Гром молнии. Ему не мешал табачный дым, не мешала духота. Легкие у него были отменные. Неутомимые, как машина, сокровище партии, фюрер ими очень дорожил. На каждом его выступлении обязан был присутствовать придворный актер Конрад Штольцинг. Прошло 30 лет с тех пор, как он потрясал мюнхенцев в роли Ромео, одного из действующих лиц драматурга Шекспира в роли Фердинанда фон Вальтера, одного из действующих лиц драматурга Шиллера. 15 лет назад он перешел на характерные роли, а с недавнего времени занимался только художественным воспитанием молодежи. Счастливый случай свел государственного деятеля Руперта Куцнера с актером Штольцингом. Разве 120 лет назад прославленный французский вождь не брал уроков у некоего актера по имени Тальма? Конрад Штольцинг вложил в своего великого ученика всю душу. Учил его, как проходить по переполненному ресторанному залу с безразличным видом, с полной естественностью, условно не замечая множество любопытных взглядов, как придавать достоинство походке. Для этого ногу надо ставить не на пятку, а на носок. Учил правильному дыханию, учил раскатисто произносить букву «Р» чтобы речь была отчетливее. Посвятил его в искусство сочетать изящество с достоинством. Ученик был так способен и усерден, что старик млел от радости. Сколько бы у фюрера не было дел, он ежедневно занимался с актером. Теперь он уже мог говорить 8 часов, не умолкая, не теряя голоса, не нарушая ни единого правила. Старик с внушительной головой римлянина сидел на каждом его выступлении и следил, как он дышит, как произносит букву «Р», как движется, пьет, говорит, сочетает изящество с достоинством. Сейчас ему абсолютно не к чему было придраться. Несмотря на табачный дым, голос Куцнера гремел. Все было отлично, все работало. Вопрос о том, как истинные германцы разделуются с врагами, задал он Штольцинг. Старый актер заранее разучил с Куцнером ответ и многозначительную паузу, и мечтательную улыбку. 25 лет назад так улыбался он сам, играя Гамлета, принца датского, одного из действующих лиц, драматурга Шекспира. Улыбка работала она произвела не меньшее впечатление, чем 25 лет назад».